Глава двадцать Метка. Альвиарин ступила сквозь врата, позволив им захлопнуться за собой и превратиться в исчезающую щелку сверкающего бело-голубого света. И почти немедленно она чихнула из-за пыли, поднятой ее туфлями. Тут же ее сотряс еще один чих и еще один, от которого у нее на глазах выступили слезы. Освещенное лишь плывшим впереди нее мерцающим шаром, хранилище, вырубленное в скале тремя уровнями ниже библиотеки башни, было пустым, не считая многовекового скопления пыли. Она предпочла бы вернуться прямо в свои апартаменты, располагавшиеся в самой башне, но там всегда была вероятность наткнуться на кого-нибудь из слуг, делающих уборку, И тогда ей пришлось бы избавляться от тела и надеяться, что никто не вспомнит, что слугу в последний раз видели входящим в ее комнаты. «Не высовывайся и не возбуждай даже тени подозрения», — приказала Мисана. Это казалось излишней предосторожностью, при том, что черная ая разгуливала по башне совершенно безнаказанно со дня ее основания. Но когда приказывает один из избранных, лишь глупец вздумает не послушаться по крайней мере, если есть хотя бы малейшая вероятность, что это откроется. Алвярина раздраженно направила силу, чтобы убрать из воздуха пыль, прибив ее к каменному полу с такой силой, что по нему пробежала дрожь. Ей не пришлось бы каждый раз проходить через эту процедуру, если бы она попросту смела всю пыль в угол, вместо того, чтобы оставлять ее лежать слоем на полу. Никто, кроме нее, не забирался в подвалы библиотечных хранилищ целыми годами. Никто не заметил бы, что комната была чистой. Но кто-нибудь всегда поступает так, как не поступает никто и никогда. Она часто поступала так сама и не хотела быть пойманной из-за глупой ошибки. Тем не менее она ворчала себе под нос, счищая силой рожеватую грязь со своих туфель, подола юбки и плаща. Маловероятно, чтобы кто-нибудь опознал бы в ней глину Стрималкина, самого большого из островов морского народа. Но кто-нибудь мог удивиться, где это она ухитрилась испачкаться. Территория вокруг башни сейчас уже должно быть погребена под снегом, за исключением тех мест, где снег счистили и земля промерзла насквозь. Все еще ворча, она снова направила силу, чтобы заглушить скрип заржавевших петель, одновременно толкая неструганную деревянную дверь. Наверняка существовал какой-то способ наложить на дверь плетение и спрятать его, чтобы не приходилось каждый раз бороться с этим скрипом. Она была уверена, что такой способ есть, но Мессана отказывалась научить ее этому способу. Мессана была настоящей причиной ее раздражения. Избранная учила ее тому, чему сама хотела, и ничему больше — постоянно намекая на ждущие Алвиарин чудеса и держа вдали от них. К тому же Миссана использовала ее как девочку на побегушках, а ведь Алвиарин находилась во главе высшего совета и знала имена всех черных сестер в каждом сердце, о чем месана даже не подозревала. Она выказывала мало интереса к тому, кто исполняет ее приказания, до тех пор, пока они выполнялись, причем до последней буквы. Достаточно часто она хотела, чтобы их выполняла Алвиарин самолично, заставляя ее иметь дело с людьми, которые считали себя ровней ей лишь потому, что тоже служили великому повелителю. Слишком многие из друзей считали себя ровней Айси а то и выше. Хуже того, Мисана запретила ей преподать наглядный урок хотя бы одному из них. Отвратительные крысеныши! Никто даже не может силу направлять, а Алвеарин должна быть вежливой с ними только потому, что кто-нибудь из них может служить другому из избранных. Было очевидно, что Мисана не знает этого наверняка. Она была одной из избранных, из-за ее неуверенности Алвеарин вынуждена улыбаться этой уличной грязи. Пустив шар бледного света плыть впереди себя, освещая ей путь... Алвярин скользила вдоль по грубо высеченному в камне коридору, приглаживая за собой пыль легкими взмахами воздуха, чтобы она казалась непотревоженной, и перебирая в голове некоторые из вещей, которые она хотела бы сказать Миссане. На самом деле, разумеется, она не скажет ничего, и осознание этого лишь подогревало ее раздражение. Критиковать одну из избранных, даже в самых мягких выражениях, было кратчайшим путем к боли, а, может быть, и к смерти. А в действительности почти наверняка и к тому, и к другому. С избранными единственным способом выжить было присмыкаться и выполнять приказания, и первое не менее важно, чем второе. Бессмертие стоило того, чтобы немного поползать на коленях. Обретя бессмертие, она будет обладать всей властью, какую пожелает, гораздо больше, чем когда-либо имела любая из Амерлин. Сначала, однако, было необходимо выжить. Достигнув вершины первого пандуса, ведущего наверх, Алвярин перестала заботиться о том, чтобы заметать следы. Здесь было уже не так много пыли, а та, что была, несла следы колес, тележек и отпечатки ног, никто не заметит, если к ним добавится еще одна цепочка легких следов. Впрочем, она продолжала идти быстро. Обычно мысль о том, что она будет жить вечно, поднимала ей настроение. Мысль о том, что в конце концов она будет править через месану так же, как сейчас она правила через Элайду. Конечно, не в точности так же. Ожидать, что она сможет довести месану до той же степени покорности, в какой находилась Элайда, было бы слишком амбициозно. Однако она все же могла привязать к себе эту женщину настолько, чтобы обеспечить собственное возвышение. Сейчас ее мысли постоянно возвращались к тому, что она отсутствовала в башне почти месяц. Вряд ли Месана озаботилась тем, чтобы все это время держать Элайду под контролем. Хотя избранная, если что-нибудь пойдет не так, несомненно возложит вину на Алвеарин. Правда, Элайда в последнее время была запугана как следует. Она умоляла о том, чтобы ее освободили от частного наказания, получаемого от наставницы послушниц. Разумеется, она достаточно запугана, чтобы не выйти за рамки дозволенного. Разумеется. Алвиарина решительно отодвинула мысли об Элайде на задний план, но не замедлила шага. Второй пандус привел ее на верхний из подземных этажей, где она позволила мерцающему световому шару исчезнуть и отпустила Саидар. Тени здесь прерывались почти достигающими друг друга лужицами бледного света от ламп в железных скобах, расположенных вдоль каменных стен, которые на этом уровне аккуратно обтесаны. Ничто не двигалось здесь, за исключением единственной крысы, спешащей прочь, тихо стуча коготками по каменным плитам пола. Она почти улыбнулась. Почти. Глаза великого повелителя пронизывали башню. Хотя никто, по-видимому, не замечал, что охрана сплоховала. Она не думала, что это дело рук Месаны. Плетение стражи просто больше не выполняли ту роль, которую должны были выполнять. В них были бреши. Разумеется, ей не было дела до того, видела ли ее животное и донесет ли о том, что видела. Однако она все же быстро нырнула на узенькую винтовую лестницу, На этом уровне могли оказаться люди, а на людей нельзя положиться настолько же, как на крыс. Может, раздумывала она, взбираясь наверх, попробовать расспросить Миссану об этом невообразимом сиянии силы, если только действовать аккуратно. Избранная может подумать, будто Алвиарин что-то скрывает, если она вовсе не упомянет об этом. Каждая женщина в мире, которая могла направлять, должно быть, гадала сейчас, что там произошло. Ей нужно быть только осторожной, чтобы у нее не вырвалось ничего, что позволило бы предположить, что в действительности она побывала на этом месте. Спустя много времени после того, как сияние исчезло, разумеется, она не настолько глупа, чтобы прямо влезать в такое. Но Миссана, кажется, считала, что Алвиарин будет бегать у нее на посылках, даже не пытаясь что-нибудь сделать для себя. Неужели эта женщина и вправду верит, что у Алвиарин нет никаких собственных интересов? Конечно, а лучше всего было вести себя так, словно у нее их действительно нет, по крайней мере, в настоящий момент. В полутьме, окутывавшей верхушку лестницы, она остановилась перед маленькой простой дверью, сработанной довольно грубо с этой стороны, и немного помедлила, перекидывая плащ через руку, чтобы привести в порядок свои мысли. месана была одной из избранных, но она была человеком. Месана допускает ошибки, и она убьет Алвеарина в мгновение ока, если ошибку допустит она. Присмыкаться, повиноваться и оставаться в живых, и всегда быть на стороже». Алвиарин знала это задолго до того, как встретила одну из избранных. Достав белый палантин хранительницы летописей из поясного кошеля, она накинула его себе на шею и осторожно приоткрыла дверь, прислушиваясь. Все тихо, как и ожидалось. Она шагнула внутрь девятого книгохранилища и закрыла за собой дверь. С внутренней стороны дверь уже не была грубой, Она была отполирована до легкого блеска. Библиотека башни подразделялась на 12 книгохранилищ, по крайней мере, так полагали в мире, и девятое было самым маленьким из них. Оно было отдано под тексты, посвященные различным отраслям арифметики. Однако это все же была довольно большая палата, вытянутая овал с плоским куполом наверху, заполненная рядами и рядами высоких деревянных полок каждая из которых была окружена узкой галереей на высоте четырех шагов над семицветными плитами пола. Вдоль полок и на полу, и на галереях стояли высокие лестницы на колесиках, чтобы их можно было с легкостью передвигать, а также высокие медные светильники с отражателями на таких тяжелых основаниях, что требовалось трое или четверо человек, чтобы их передвинуть. Пожар в библиотеке был постоянной угрозой. Все светильники ярко горели, готовые осветить путь любой сестре, которая захотела бы найти себе книгу или коробку с манускриптом. Но тележка с полками, на которых лежали три больших переплетенных в кожу фолианта, что требовалось вернуть на место, стояла по-прежнему в одном из боковых проходов, в точности там, где находилась, когда Алвиарин в последний раз проходила здесь. Она не могла понять, зачем кому-то могли потребоваться несколько видов арифметики, или зачем надо было писать столько книг об этом предмете. И несмотря на то, что башня чрезвычайно гордилась своим величайшим в мире собранием книг, посвященных всем вообразимым темам, было похоже на то, что большинство Айседай согласно согласны с ней в этом вопросе. Она никогда не встречала никого из сестер в девятом книгохранилище, Именно поэтому она и использовала его для возвращения в башню. Около больших арочных дверей, приглашающих распахнутых, она вновь прислушалась и, лишь удостоверившись, что в коридоре за ними никого нет, выскользнула из хранилища. Любой посчитал бы странным, что у нее внезапно пробудился интерес к хранящимся здесь книгам. Когда она торопливо шла по главным коридорам, полы которых были выложены плитами, Рядами повторяющими цвета Айя, ей пришло в голову, что библиотека была более тихой, чем обычно, даже учитывая то, как немного Айседай в настоящий момент находилась в башне. Здесь всегда можно было увидеть парочку сестер, хотя бы библиотекарей, некоторые из коричневых даже занимали комнаты под помещениями библиотеки в дополнение к тем, которые отводились им в башне. Однако сейчас внушительные фигуры, вырезанные на стенах коридоров, изображающие причудливо одетых людей и странных животных десяти с лишним футов в высоту, были единственными обитателями библиотеки. Украшенные затейливой резьбой люстры, висящие в десяти шагах над полом, тихо поскрипывали на цепях, качаясь на сквозняке. Шаги звучали неестественно гулко, отражаясь от сводчатого потолка. «Не могу ли я чем-нибудь помочь?» — спросил спокойный женский голос позади нее. Алвиарин испуганно обернулась, чуть не уронив свой плащ, прежде чем смогла взять себя в руки. «Я просто решила пройти через библиотеку, Зимаэля», — произнесла она, немедленно почувствовав укол раздражения. «Если она настолько взбудоражена, что объясняет свои действия какой-то библиотекарше, значит, ей действительно необходимо взять себя в руки до того, как отчитываться перед Месаной. Она почти пожалела, что не может рассказать Зимаиле, что происходило на трималкине просто чтобы посмотреть, как она дернется. Вежливое выражение смуглого лица коричневой сестры не изменилось, но тон ее голоса изменился под воздействием какого-то непонятного чувства. Высокая и очень худая, Зимаиле постоянно носила эту маску собранности и отстраненности, Но Алвиарин подозревала, что она была не столь застенчива, как пыталась казаться, и не столь любезна. — Это вполне понятно. Библиотека — спокойное место, а сейчас печальные времена для всех нас, и особенно для тебя, разумеется. — Разумеется, — повторила Алвиарин механически. — Печальные времена? И для нее в особенности? — Она подумала, не затащит ли коричневую в какой-нибудь уединенный уголок, где ее можно будет расспросить как следует, и затем избавиться от нее. Но тут она заметила еще одну коричневую сестру, пухлую женщину, еще более смуглую, чем Зимаэля, которая наблюдала за ними из дальнего конца зала. Айден и Зимаэля были слабы в силе, но одолеть их вдвоем будет сложно, если вообще возможно. Почему они обе находятся здесь, на нижнем этаже? Эта пара редко показывалась, в основном передвигаясь между комнатами на верхнем этаже, которые они занимали вместе с Наин, третьей сестрой из морского народа и тринадцатым книгохранилищем, где располагались секретные документы. Все трое работали там, добровольно посвящая все время своим трудам. Алвиарин пошла дальше, пытаясь доказать себе, что беспокоиться без причины, однако это не могло успокоить холодка, пробегающего у нее между лопаток. Отсутствие библиотекарей, сторожащих главный вход, лишь усилило этот холодок. Библиотекарши всегда стояли у каждого входа, следя за тем, чтобы ни единый клочок бумаги не покинул библиотеку без их ведома. Алвярин направила силу, распахнув перед собой одну из высоких резных дверей еще прежде, чем дошла до нее и, оставив ее открытой на бронзовых петлях, поспешила вниз по широкой мраморной лестнице. Широкая, обсаженная дубами и выложенная камнем дорожка, ведущая к высокой белой колонне башни, была хорошо вычищена, но, даже если бы и не была, она использовала бы силу, чтобы протаять снег впереди себя, и пусть кто угодно думает об этом, что хочет. Месана очень ясно дала ей понять, какая расплата ее ждет, если хоть кто-нибудь узнает плетение перемещения или даже то, что оно известно о Лвиарен. В противном случае она переместилась бы прямо с того места, где находилась. Сейчас, когда башня была видна, нависая над деревьями и сверкая в бледных утренних лучах солнца, она могла бы оказаться там за один шаг, но вместо этого она боролась с желанием пуститься бегом. Она не была удивлена, обнаружив, что широкие, высокие коридоры башни пусты. Немногочисленные спешащие куда-то слуги с белым пламенем торвалона на груди отвешивали ей поклоны, а служанки приседали в реверансах, пробегая мимо. Но она придавала им не большее значение, чем сквознякам, колыхавшим пламя в позолоченных стоячих светильниках и рябью, пробегавшим по красочным гобеленам, развешенным по снежно-белым стенам. Сестры в эти дни, разумеется, старались проводить как можно больше времени в помещениях, отведенных их Айя, и даже если она встретит кого-нибудь из черных, а из седай, если та не будет принадлежать к ее собственному сердцу, эта встреча будет бесполезной. Она знала их всех, но они не знали ее. Кроме того, она совсем не собиралась открываться кому-либо без особой необходимости. Возможно, какие-нибудь из этих чудесных инструментов из эпохи легенд, о которых говорила Мисана, если та действительно предоставит их ей. Когда-нибудь и позволит ей не теряя времени расспросить любую сестру, но пока что она лишь получала зашифрованные приказания, оставляемые под подушками или в тайниках. То, что когда-то ей казалось почти немедленным ответом, теперь выглядело невозможно медлительным. Полный лысый слуга, кланившийся ей, громко сглотнул, и она разгладила черты своего лица. Она гордилась своей всегдашней ледяной отрешенностью, умением в любых обстоятельствах оставаться внешне холодной и невозмутимой. В любом случае, если она будет ходить по башне, распугивая людей своим мрачным видом, это не приведет ее совершенно ни к чему». В башне, однако, была одна женщина, которую она могла разыскать без всякого труда, и от которой могла требовать ответов, не заботясь о том, что она подумает. Конечно, некоторая осторожность была необходима и в этом случае. Неосторожные вопросы могли раскрыть больше, чем стоило большинство ответов. Но Элайда скажет ей все. И спустив вздох, Алвеарин начала карабкаться вверх по лестнице. Месана рассказывала ей еще об одном чуде из эпохи легенд, которое она очень хотела бы увидеть — нечто, называемое лифтом. Летающие машины, конечно, звучали гораздо грандиознее, но значительно проще представить себе механическое приспособление, переносящее тебя с этажа на этаж. Правда, ей трудно было поверить в то, что действительно могли существовать здания — в несколько раз превосходящей высотой Белую башню. В целом мире даже Тирская твердыни не могла сравниться с башней по высоте. Однако даже то, что она знала об этих лифтах, делало восхождение по спиральным коридорам и лестничным пролетам еще более трудоемким. Она задержалась чуть в кабинете Амерлин, всего лишь тремя этажами выше, но, как и ожидалось, обе комнаты были пусты, Лишь голые письменные столы сверкали полировкой. Сами комнаты тоже казались голыми. Здесь не было ни гобеленов, ни украшений. Абсолютно ничего, лишь столы, стулья и незажженные светильники. Элайда теперь редко спускалась из своих апартаментов на самой вершине башни. Когда-то это представлялось приемлемым, поскольку еще более изолировало ее от остальной башни. Немногие сестры по своей воле карабкались на эту верхотуру. Однако сейчас, взобравшись чуть ли не на 80 спанов, Алвиарин серьезно подумывала, не заставит ли Элайду перебраться обратно. Приемная Элайды была, разумеется, пуста, хотя стопка бумаг, лежащих на письменном столе, говорила о том, что здесь недавно кто-то был. Впрочем, она попозже просмотрит их и решит, стоит ли наказывать Элайду за то, что она держит их у себя. Алвярен кинула свой плащ на письменный стол и толкнула дверь с недавно вырезанным на ней пламенем Тарвалона, еще ожидающим позолоты, которая вела во внутренние покои. Она была удивлена приливом облегчения, которое почувствовала при виде Лайды, сидевшей за изукрашенным резьбой и позолотой письменным столом, с семицветным, нет, теперь шестицветным, палантином на шее и пламенем торвалона, инкрустированным лунными камнями, на высокой золоченке спинки кресла, возвышавшейся над ее головой. До этого момента Алвиарин донимала смехотворная мысль, которой она не позволяла проявляться на поверхности, что та, возможно, позволила себе умереть по какой-нибудь дурацкой случайности. Это объяснило бы замечание Зимайлы. Выборы новой Амерлин заняли бы месяцы, даже учитывая бунтовщиков и все остальное, но дни Алвиарин как хранительница летописей были бы сочтены. Но, однако, еще больше, чем собственное облегчение, ее удивило присутствие в Совете более чем половины восседающих, которые стояли перед письменным столом в своих шалях с бахромой. Элайда должна знать, что ей не стоит принимать подобные делегации в ее отсутствие. Большие позолоченные часы в футляре стены, бесвкусная вещицы со слишком большим количеством украшений, пробили два раза. и Из маленькой дверцы впереди повыскакивали маленькие малевые фигурки Айсседай, как раз когда она уже открыла рот, чтобы сказать восседающим, что ей нужно поговорить с Амерлин наедине. Они покинули бы комнату без лишних слов. У хранительницы летописей нет власти приказывать им Но они знали, что ее власть простирается значительно дальше того, что предполагает ее палантин, хотя и не подозревали, откуда она проистекает. «Алвярин», — с удивлением в голосе произнесла Элайда, прежде чем та успела сказать хоть слово. Жесткое лицо Элайды смягчилось каким-то выражением, которое можно было бы принять чуть ли не за удовольствие. Ее губы изогнулись в полуулыбке. В свое время у Элайда было не так-то много поводов для улыбок. «Стань туда и веди себя тихо, пока у меня не найдется времени, чтобы разобраться с тобой», сказала она, повелительно махнув рукой в угол комнаты. Восседающие принялись переступать с ноги на ногу и поправлять шали. Мускулистая Суана строго посмотрела на Алвеарин, а Шиван, высокая как мужчина и с угловатыми чертами лица, невыразительно уставилась прямо на нее. Другие избегали встречаться с Олвярен взглядом. Ошеломленная, она стояла, не шелохнувшись, разинув рот на шелковом ковре, разрисованном ярким узором. Это не могло быть просто бунтом со стороны Элайды. Она была бы просто сумасшедшей, если бы позволила себе такое. Но что во имя великого повелителя произошло такого, чтобы она набралась наглости? «Что?» Рука Элайды хлопнула по крышке стола с резким звуком. Одна из лакированных коробочек, стоявших там, подпрыгнула от удара. «Когда я велю тебе стать в угол, дочь моя», — проговорила она низким угрожающим голосом. «Я жду, что ты повинуешься». Ее глаза вспыхнули. «Или я должна позвать наставницу-послушниц, чтобы все эти сестры стали свидетельницами твоего частного наказания?» Лицо Олвиарин полыхнуло жаром. Наполовину от унижения, наполовину от гнева. Чтобы кто-то слышал, как ей говорят подобное, да еще прямо в лицо. Страх также клубился в ней, желчью обжигая желудок. Ей достаточно сказать несколько слов, и Элайда предстанет перед обвинениями в том, что посылала сестер на заведомый крах и плен. И не однажды, а два раза. Уже начинали ходить слухи о событиях в Кореене, туманные слухи, но с каждым днем звучавшие все с большей уверенностью. если станет известно, что кроме этого Элайда послала пятьдесят сестер против нескольких сотен мужчин, способных направлять силу, даже существование мятежных сестер, зимующих со своей армией в Муранде, не удержит на ее плечах Палантина Амерлин, а, пожалуй, и головы. Она не отважилась на такое. Разве что... Разве что она могла доказать, что Алвиарин черная. Благодаря этому она могла выиграть некоторое время. Разумеется, очень немного, если раскроются факты о колодцах Дюма и Черной башне. Но, возможно, Элайда готова цепляться за соломинки. Нет, это невозможно. Это не могло быть возможно. Бежать, разумеется, нет смысла. Прежде всего, если Элайда готова выдвинуть обвинения, бегство лишь подтвердило бы их. Кроме того, Месана отыщет ее и убьет, если она сбежит. Все это мелькало в голове Алвеарин, пока она на свинцовых ногах двигалась, словно наказанная послушница. Должен найтись какой-то выход из положения, что бы здесь ни произошло. Какой-то выход всегда находился. Если она будет внимательно слушать, Возможно, она найдет его. Она начала бы молиться, если бы темный повелитель внимал молитвам. Элайда с минуту рассматривала ее, затем удовлетворенно кивнула. Ее глаза, впрочем, по-прежнему блестели от волнения. Подняв крышку одной из трех лакированных коробочек, стоявших на ее столе, она вынула маленькую, потемневшую от времени костяную фигурку черепахи и начала поглаживать ее. Перебирать украшения в этой коробочке было ее привычкой, когда она хотела успокоить нервы. — Итак, — сказала она, — вы собираетесь объяснить мне, зачем мне вступать в эти переговоры? — Но мы не спрашивали разрешения, мать, — резко произнесла Суана, выставив вперед подбородок. Подбородка у нее было слишком много. Он был квадратный и твердый, как булыжник, и она могла выставить его на кого угодно. Решения подобного рода принадлежат Совету. В «Желтой Айе» многие склоняются в пользу переговоров. Это означало, что склоняется она. Она была главой «Желтой Айе», первой плетельщицей. Алвиарин знала это, поскольку «Черной Айе» были известны все секреты других Айе, или почти все. И с точки зрения Суаны, ее мнение было мнением ее Айе. Дозин Еще одна из присутствовавших здесь желтых поглядела на Суану Искоса, но ничего не сказала. Бледная и по-мальчишески худенькая Дозин, казалось, жалела, что находится здесь. Симпатичную грюмый мальчишка, которого притащили куда-то за ухо. Восседающие обычно упирались, когда главы их Айя принуждали их к чему-либо, но вполне вероятно, что Суане удалось найти какой-то способ. «Многие из белых тоже поддерживают переговоры», — вступила Ферране, рассеянно разглядывая чернильное пятно на своем пухлом пальце. «Это самое логичное, что можно сделать в сложившихся обстоятельствах». Она была первой рассуждающей, главой белой Айя, но была менее склонна, чем Суана, считать свое мнение за мнение всей Айя. «Ненамного». Ферране часто казалась такой же рассеянной, что и худшие из коричневых. Длинные черные волосы, обрамлявшие ее круглое лицо, нуждались в щетке, а бахрома ее шали, по-видимому, по неосторожности, частью искупалась в ее утреннем чае. Но она могла уловить мельчайшую щелочку в логическом построении аргументов. Она вполне могла быть здесь одна, поскольку попросту не верила, что ей требуется какая-либо поддержка со стороны других восседающих от белой Айя. Откинувшись на высокую спинку кресла, Элайда начала хмуриться. Ее пальцы быстрее задвигались по спинке черепашки, и Андайя быстро заговорила, не глядя на Элайду, и делая вид, что поправляет на плечах свою шаль с серой бахромой. «Суть в том, мать, что мы должны найти способ уладить это дело миром, В ее речи слышался сильный тарабонский акцент, как было всегда, когда она нервничала. Ей часто бывало не по себе в присутствии Лайды. И сейчас она взглянула на Юкири, словно надеясь на ее поддержку, но маленькая стройная айсида лишь слегка повернула голову, отворачиваясь от нее. Юкири была поразительно упрямой для такой маленькой женщины. В отличие от Дозин, она не поддалась бы ни на какое принуждение. Так почему же она здесь, если не хотела этого? Поняв, что не дождется подмоги, Андая поспешно продолжила. Нельзя допустить, чтобы дело дошло до сражений на улицах Тарвалона. Или в башне. Особенно в башне. Это не должно повториться. До сих пор мятежницы вроде бы удовольствуются тем, что сидят и смотрят на город. Но это не может продолжаться долго. Они заново открыли перемещение, мать и использовали его, чтобы перенести свою армию через сотни лик. Мы должны начать переговоры до того, как они решат применить перемещение, чтобы привести эту армию в Тарвалон, иначе все будет потеряно, даже если победим мы». Сжав кулаки, Алвиарин с трудом сглотнула. Ей казалось, что ее глаза вот-вот выпрыгнут из головы. «Мятежницы знают плетение перемещения?» Они уже находятся здесь, под Тарвалоном? И эти дуры собираются вести с ними переговоры? Она почти видела, как тщательно разработанные планы, тщательно обдуманные ходы испаряются, как туман под летним солнцем. Возможно, если она будет молиться очень усердно, темный повелитель все же услышит ее. Выражение лица Элайды не стало менее хмурым но она очень осторожно положила на стол свою костяную черепашку, и ее голос прозвучал почти обыденно. Обыденно, так как говорила она раньше, до того, как Алвиарин взяла ее под узцы, мягкие слова, под которыми скрывалась стальная сердцевина. «Коричневые и зеленые также поддерживают переговоры?» «Коричневая», — начала Шиван, но тут же задумалась, поджав губы и явно изменив то, что собиралась сказать. Внешне полностью собранная, она тем не менее бессознательно потирала длинными большими пальцами окостистые указательные. Коричневые вполне ясно видят исторические прецеденты. Вы все читали секретную историю или должны были читать. Каждый раз, когда башню раздирали внутренние противоречия, несчастье сотрясали мир. В сегодняшнем мире, где существует черная башня, а в скором будущем грядет последняя битва, мы больше не можем позволять себе оставаться разделенными даже на день дольше, чем это необходимо. Трудно было представить, чтобы лицо Элайды могло стать еще темнее. Однако упоминание о Черной башне сделало это. А зеленая? Ее голос по-прежнему оставался сдержанным. Все три восседающие от зеленых были здесь, что указывало на очень сильную взаимную поддержку в их айе или на сильное давление со стороны главы зеленых. В качестве старшей Элайди должна была бы ответить Толене. Зеленые придерживались своей иерархии во всем, но высокая золотоволосая восседающая зачем-то посмотрела на Юкири, затем, что было не менее странно на дозин опустила взгляд на ковер и продолжала стоять, теребя свою зеленую шелковую юбку, Рина слегка нахмурилась, озадачена морща и нос, но она носила шаль меньше пятидесяти лет, так что отвечать следовало Рубинде. Коренастая Рубинде рядом с Толеней казалась приземистой и полной, и даже простоватой, несмотря на глаза цвета сапфира. — У меня есть инструкция поддерживать точку зрения Шиван, — сказала она, игнорируя озадаченный взгляд Рины. Очевидно, здесь имело место давление со стороны Аделорны, капитан генерала Зеленых. И, очевидно, Рубинде была не согласна с ней, если она выносила это на публику. Приближается Тарман Гайден, а Черная Башня представляет почти столь же серьезную угрозу. А Возрожденный Дракон пропал, если он еще жив. Мы больше не можем позволить себе оставаться разделенными. Если Андая сможет уговорить мятежниц вернуться в башню, мы должны дать ей попытаться сделать это. «Понимаю», — произнесла Элайда ровным голосом. Но, как ни странно, цвет ее лица улучшился, а губы даже тронула усмешка. «В таком случае всеми способами уговорите их вернуться, если сможете. Но мои дикты остаются в силе. Голубая Айя больше не существует. И каждая сестра, последовавшая за этой девчонкой Эгвейна Алвир, должна будет понести наказание под моим присмотром, прежде чем ей будет позволено вновь вернуться в какую-нибудь Айя. Я намерена выковать из Белой Башни оружие, которое будет использовано в тармангайден. Феране и Суана открыли было рот, на их лицах был написан протест, но Элайда прервала их, подняв руку. «Я сказала, дочери мои, теперь оставьте меня, займитесь вашими переговорами». Восседающим ничего не оставалось делать, если они не собирались выказывать открытого неподчинения. Право Совета было с ними, но Совет редко отваживался заходить далеко, оспаривая авторитет Амерлин. За исключением тех случаев, когда Совет объединялся против Амерлин, а этот Совет можно было назвать каким угодно, только не объединенным в чем бы то ни было. Алвиарин сама позаботилась об этом. Они вышли. Феране и Суана, выпрямившись и поджав губы, Анда чуть ли не бегом. Ни одна из них даже не взглянула в сторону Алвиарин. Она едва дождалась, пока закроется дверь за последней из них. «Это в действительности не меняет ничего, Элайда. Разумеется, ты и сама это видишь. Тебе нужно сохранять незамутненный взгляд, не поддаваясь на минутные порывы. Она и сама знала, что лепечет не весь что» но не могла остановиться. Поражение у колодцев Дюмай и абсолютное поражение у Черной башни по-прежнему могут низвергнуть тебя. Для того, чтобы удержать при себе посох и палантин, тебе нужна я. Я нужна тебе, Элайда, ты...» Она крепко стиснула зубы, прежде чем ее язык не вывалил все, что было у нее на душе. Еще мог обнаружиться какой-то выход. «Я удивлена, что ты вернулась» произнесла Элайда, поднимаясь и разглаживая свои юбки с красными разрезами. Она так и не рассталась с привычкой одеваться, как красная. Как ни странно, она улыбалась, огибая стол. Это был не намек на улыбку, а полный удовлетворенный изгиб губ. «Ты что, скрывалась где-то в городе с тех пор, как прибыли мятежницы? Я думала, ты наняла корабль сразу же, как узнала о том, что они здесь». Кто бы мог подумать, что они вновь откроют перемещение? Подумать только, что бы мы могли сделать, если бы знали это. Улыбаясь, она продолжала скользить по ковру. Так, давай-ка посмотрим. Чего я должна опасаться с твоей стороны? А россказниках из Кайриена ходят слухи в башне. Но даже если сестры действительно подчинялись мальчишке Алтору, во что лично я не могу поверить, все обвинят Койрон. Она отвечала за то, чтобы доставить его сюда. И в душе сестры уже, можно сказать, судили и приговорили ее. Элайда остановилась перед Алвиарин, загнав ее в угол. Улыбка не касалась ее глаз. Она улыбалась, а глаза ее сверкали. Алвиарин не могла вырваться из-под этого взгляда. За последнюю неделю мы услышали довольно много всего также и о Черной башне, Губы Лайды скривились от отвращения, когда она произнесла это название. — Похоже, в ней еще больше мужчин, чем ты предполагала. Но все считают, что у Тувин должно хватить здравого смысла выяснить это, прежде чем нападать. Здесь было много разговоров по этому поводу. Если она притащится сюда, потерпев поражение, она сама понесет вину за это. Так что все твои угрозы... Алвиарин отшатнулась, впечаталась в стену и заморгала, отгоняя искры в глазах, не сразу поняв, что Элайда дала ей пощечину. Ее щека, казалось, уже вздулась. Элайду окружала сияние Саидар, а Алвиарин, прежде чем успела шевельнуться, была ограждена щитом, отрезавшим ее от силы. Но Элайда не собиралась использовать силу. Она занесла сжатый кулак, по-прежнему улыбаясь. Затем она медленно набрала в грудь воздуха и опустила руку. Щит она, однако, не убрала. «Ты действительно собралась воспользоваться этим?» — мягко спросила она. Рука Алвиарин отдернулась от рукоятки ее поясного ножа. Схватиться за нее было рефлекторным движением, но даже если бы Элайда и не обнимала силу, убить ее сейчас, когда столько восседающих знали, что они остались здесь вдвоем, равнозначно тому, чтобы убить себя. Однако ее лицо вспыхнуло, когда Элайда презрительно фыркнула. «Я надеюсь, что скоро увижу тебя осужденной за измену, а твою шею на плахе палача, Алвиарин. Но до тех пор, пока у меня нет необходимых доказательств, остаются еще некоторые вещи, которые я могу сделать. Помнишь ли ты, сколько раз приказывала Сильвиане прийти ко мне для частного наказания?» — Надеюсь, что помнишь. Поскольку за каждый день, что я страдала, ты отплатишь десятью. — Да, и еще, разумеется. Она грубым рывком сорвала палантин хранительницы летописи с шеи Алвиарин. — Поскольку никто не мог найти тебя, когда прибыли мятежницы, я попросила совет заменить тебя как хранительницу. Не в полном составе, конечно. В полном совете у тебя, возможно, еще сохранилось небольшое влияние но с теми, кто восседал в тот день, достигнуть согласия оказалось, на удивление, легко. Предполагается, что хранительница летописей должна находиться рядом со своей Амерлин, а не бродить, не знамо где. Впрочем, если подумать, у тебя, скорее всего, не сохранилось уже никакого влияния. Если выясняется, что ты все это время скрывалась где-то в городе. Или ты уплыла и приплыла обратно к своему позору, надеясь, что тебе удастся возродить что-то из руин. Впрочем, неважно. Для тебя это было бы лучше всего, если бы ты вскочила на первый попавшийся корабль, покидающий Тарвалон. Но должна признаться мысль о том, что ты будешь шнырять от деревни к деревне, стыдясь показать свое лицо другой сестре, бледнеет перед тем удовольствием, которое мне доставит зрелище твоего страдания. Теперь убирайся с глаз моих, пока я не решила, что это будет розга, а не плеть Сильвианы. Швырнув на пол палантин, она повернулась спиной и отпустила Саидар, скользя к своему креслу, словно Алвиарин перестала существовать. Алвиарин не вышла. Выбежала. Она бежала так, словно гончие тьмы дышали ей в затылок. Она едва ли была способна думать с того момента, как услышала слово «измена». От этого слова, эхом отдававшегося в ее голове, ей хотелось выть. «Измена...» Могла означать лишь одно. Элайда знала, и она искала доказательства. Помилуй ее темный повелитель. Но он никогда никого не миловал. Милость для тех, кто боится быть сильным, она не боялась. Она была шкурой до да отказа набитой ужасом. Алвярин бежала обратно через всю башню. И если ей попадались в коридоре какие-то слуги, она не замечала их ужас застилал ей глаза настолько что она не видела ничего что не лежало непосредственно у нее на пути всю дорогу до шестого этажа до своих апартаментов она бежала по крайней мере она полагала что это еще были ее апартаменты комнаты с балконом выходящим на большую площадь перед башней прилагались к посту хранительницы летописей в данный момент для нее было достаточно того что у нее еще были комнаты и какой-то шанс выжить. Комнаты были по-прежнему обставлены дамонийской мебелью, оставленной ее предшественницей, светлое в полоску дерева, выложенное перламутром и янтарем. Ворвавшись в спальню, она распахнула один из шкафов и рухнула на колени, распихивая платье, чтобы добраться до маленькой коробочки в глубине. Коробочки не больше двух ладоней в длину, которая принадлежала ей много лет. Крышка коробочки была украшена резьбой, замысловатой, но грубой. Ряды выступов различного размера явно сделанные резчиком, обладавшим скорее большими амбициями, нежели мастерством. Ее руки тряслись, когда она несла ее к столу. Поставив ее, она вытерла потные ладони о платье. Чтобы открыть коробочку, Нужно было просто как можно сильнее растопырить пальцы и нажать одновременно на четыре выступа в резьбе, не похожие друг на друга. Крышка легко поднялась, и алвиарин откинула ее, открывая свое самое драгоценное сокровище, маленьким свертком завернутое в коричневую ткань, чтобы вещь не гремела, если горничный вздумается трясти коробку. Большинство слуг в башне не отваживались воровать однако большинство еще не означало «все». Какое-то мгновение Алвиарин лишь смотрела на сверток, самое драгоценное из ее сокровищ, вещь, дошедшая из эпохи легенд, но она еще ни разу не осмеливалась использовать ее, лишь в самом крайнем случае, сказала ей Миссана, при самой отчаянной необходимости. Однако какая необходимость могла быть более отчаянной, Чем сейчас? Месана говорила, что эта вещь может выдержать удары молота, не сломавшись, но она разворачивала ткань так бережно, как если бы это было хрупкое украшение из издутого стекла. Перед ней был тирангриал, сверкающий красный жезл, не толще ее указательного пальца, абсолютно гладкий, не считая нескольких тонких линий, врезанных в поверхность извилистом пересекающимся узором. Обняв источник, она прикоснулась к этому узору тонкими, как волос потоками огня и земли в двух местах, где линии пересекались. В эпоху легенд в этом не было необходимости, но то, что называли постоянными потоками, более не существовало. Мир, где почти все тирангриалы могли использовать люди, не способные направлять силу, казался странным. За пределами ее понимания Почему это было дозволено? Сильно нажав большим пальцем на один конец жезла, только единой силы было недостаточно. Алвярин тяжело опустилась в кресло и откинулась на низкую спинку, глядя на вещь, которую держала в руках. Дело сделано. Теперь она чувствовала себя пустой, огромным пустым пространством, где страхи метались во тьме, подобно огромным летучим мышам. Вместо того, чтобы вновь завернуть тирангриал, она засунула его в поясной кошель и поднялась лишь затем, чтобы запихнуть коробку обратно в шкаф. До тех пор, пока она не будет знать наверняка, что находится в безопасности, она не расстанется с этим жезлом. Но после этого ей не оставалось ничего, кроме как сидеть и ждать, покачиваясь взад и вперед, зажав ладони между коленей. Она не могла заставить себя прекратить покачиваться, как не могла прекратить тихие стоны, вырывающиеся у нее сквозь сжатые зубы. Со времен основания башни ни одна сестра не обвинялась в том, что она принадлежит к черной Айе. О, отдельные сестры подозревались в этом и время от времени и умирали, чтобы не дать этим подозрениям зайти слишком далеко. Но дело никогда не доходило, до официальных обвинений. Если Лайда открыто говорит о плахе палача, это означает, что она близка к тому, чтобы предъявить ей обвинение. Очень близка. Некоторым из черных сестер пришлось также исчезнуть, когда подозрения становились слишком очевидными. Черная Айя оставалась скрытой, невзирая на цену. Ей очень хотелось, чтобы она смогла перестать стонать. Внезапно свет в комнате потускнел, окутав помещение клубящимися сумеречными тенями. Солнечный свет, сверкавший на оконных переплетах, казалось, не мог проникнуть сквозь стекла. Алвярин не успела ей вздохнуть, как оказалось на коленях, опустив глаза. Она трепетала от желания выплеснуть свои страхи, но, имея дело с избранной, необходимо придерживаться правил. «Живу, чтобы служить, великая госпожа», — произнесла Алвеарин и замолчала. Она не могла тратить и секунды, а тем более часа на вопли и мольбы. Она крепко стиснула руки, чтобы они не тряслись. «Что у тебя за насущная необходимость, дитя мое?» Голос был женским, но в нем звенели хрустальные колокольчики. «Недовольные колокольчики. Всего лишь недовольные». Если бы колокольчики были рассержены, это означало бы смерть на месте. Если ты считаешь, что я пошевелю пальцем, чтобы вернуть тебе палантин хранительницы летописей, ты глубоко ошибаешься. Ты все еще можешь сделать то, чего я хочу от тебя, приложив некоторые дополнительные усилия. И ты можешь рассматривать наказание, которое получишь от наставницы-послушниц, как маленькое наказание от меня. Я уже предупреждала тебя, что не стоит нажимать на Элайду слишком сильно. Алвярен проглотила поднимавшееся в ней возражение. Элайда была не той женщиной, которую можно было согнуть, не нажимая на нее. Месана должна знать это. Но избранным возражать опасно. Многие вещи были опасны, когда имеешь дело с избранными. В любом случае, плеть Сильвианы — пустяк по сравнению с топором палача. «Элайда знает, великая госпожа», — выдохнула она, поднимая глаза. Перед ней стояла женщина из света и теней, одетая в свет и тени. Беспросветно черные тени и серебристо белый свет, перетекавший друг в друга и обратно. Серебряные глаза мрачно взирали на нее, с сотканного из дыма лица. Серебряные губы были вытянуты в жесткую линию. Это была всего лишь иллюзия. И по правде говоря, созданная не лучше, чем могла бы сделать Альвиарин. Месана скользнула по домонийскому ковру. На мгновение вспыхнуло зеленое шелковое платье, зателевое, расшитое бронзовой тесьмой. Но Альвиарин не видела плетений, сотворивших эту иллюзию. Так же, как не чувствовала она и силы, позволившей женщине появиться здесь или окутать комнату тенями. Судя по ее ощущениям, Миссана вообще не могла направлять. Жажда вызнать эти два секрета обычно не давала Алвиарин покоя, но сейчас она едва обращала на это внимание. Она знает, что я черная, великая госпожа. Если она раскрыла меня, это означает, что у нее есть кто-то, кто копает глубоко. Под угрозой могут оказаться десятки наших сестер, а, может быть, и все мы. Лучше, чтобы угроза была как можно более весомой, если она хочет иметь надежду на ответ. Кроме того, это могло оказаться и правдой. Но ответом Миссаны стал лишь пренебрежительный взмах серебристой теперь руки. Ее лицо источало лунный свет. Глаза были угольно-черными провалами. — Не смеши меня. Элайда до сих пор не может решить, уверена ли она вообще. «Существование черной Аи. Один день она думает так, а на завтра иначе. Ты просто пытаешься избежать небольшого заслуженного тобою наказания. Но, может быть, если оно станет немного большим, это послужит тебе уроком, чтобы впредь ты так не ошибалась». Алвярин рухнула на колени, умоляя о пощаде. «Но Миссана уже подняла руку» и в воздухе начало формироваться слишком хорошо знакомое ей плетение. Необходимо заставить эту женщину понять. Внезапно тени в комнате пришли в движение. Все, казалось, сместилось куда-то в сторону, а темнота сгустилась полуночными глыбами. А затем темнота исчезла. Пораженная Алвеарин обнаружила, что в мольбе протягивает руки к голубоглазой женщине из плоти и крови одетая в зеленое платье с бронзовой вышивкой, мучительно знакомой женщине, на вид чуть моложе средних лет. Она знала, что месана проникла в башню под видом одной из сестер, хотя ни одна из встреченных ею избранных не имела признаков безвозрастности, но не могла связать это лицо ни с одним именем. И она поняла кое-что еще. В этом лице был страх. Месана скрывала это, но оно было испуганным. — Она была очень полезна, — говорила Мисана, — и в ее голосе совершенно не было страха. Казалось, еще чуть-чуть, и она узнает его. Но теперь мне придется убить ее. — Ты всегда была чересчур расточительна, — отвечал грубый голос, словно хруст полузгнивших костей, рассыпающихся под ногой. Алвярин чуть не упал от потрясения, увидев у окна высокую фигуру человека в гибкой черной броне, состоявшей из перекрывающих друг друга пластин наподобие змеиной чешуи. Впрочем, это был не человек. На бескровном лице не было глаз, на их месте была лишь гладкая, мертвенно-бледная кожа. Она уже встречалась с мурдралами прежде, на своей службе темному повелителю. И даже умудрялась встречать их безглазые взгляды, без того ужаса, который они обычно внушали. Но от этого она попятилась назад, ползя по полу, пока не ударилась спиной о ножку стула. Все таящиеся похожи друг на дружку, как две капли воды, одинаково высокие и тощие. Но этот был на голову выше других, и страх, казалось, распространялся вокруг него, проникая в нее до костей. Не думая, она потянулась к источнику и чуть не закричала. Источник пропал. Она не была отсечена щитом. Просто там не было ничего, чего она могла бы коснуться. Мурдрал взглянул на нее и улыбнулся. Таящиеся никогда не улыбаются. Никогда. Ее дыхание вырывалось прерывистыми склипами. Она еще может быть полезна, проскрежетал Мурдрал. — Я не хотел бы, чтобы черная Айя была уничтожена. — Кто ты такой, чтобы противоречить одной из избранных? — презрительно воскликнула Мисана, Но тут же испортила впечатление, нервно облизнув губы. — Ты думаешь, что Длантени это просто имя? Голос Мурдрала больше не скрижетал. Пустой игулки он звучал, словно из какой-то пещеры, находящейся на невообразимой глубине. Одновременно со словами тварь начала расти, раздуваясь до тех пор, пока ее голова не коснулась потолка более чем в двух спанах над полом. «Ты была призвана, и ты не пришла. Моя рука простирается далеко, Месана. Сотрясаемой крупной дрожью избранная раскрыла рот, возможно, для того, чтобы умолять о пощаде, но внезапно черное пламя вспыхнуло вокруг нее. Она закричала, а ее одежды упали с нее, рассыпаясь в прах. Языки черного пламени привязали ее руки к бокам, плотно обвелись вокруг ног, а во рту появился шар клубящейся черноты, не давая ей сомкнуть челюсти. Она извивалась в своих путах, ногая и беспомощная, и под взглядом ее бешено вращающихся глаз алвиарин хотелось смешаться с землей. «Хочешь ли ты узнать, почему одна из избранных должна быть наказана?» Голос вновь заскрежетал, словно пила по кости, и Мурдрал вновь казался всего лишь необычно большим таящимся. Но Алвиарин не обманывалась. «Хочешь ли ты посмотреть на это?» — спросил голос. «Она должна была бы пасть ничком на пол, умолять даровать ей жизнь, но она не могла пошевельнуться». Она не могла отвести взор от этого безглазого взгляда. — Нет, великий повелитель, — только и сумела проговорить она. Во рту было сухо, словно он был полон песка. Она поняла. Этого не могло быть, но она поняла. Внезапно Алвярин осознала, что по ее щекам катятся слезы. Мурдрал улыбнулся вновь. Многие пали с высоты из-за того, что хотели знать слишком много. Тварь перетекла поближе к ней. Нет, не тварь. Великий повелитель в облике Мурдрала перетек поближе к ней. Он передвигался на ногах. Однако нельзя было подобрать другого слова для описания того, как он двигался. Бледная, облаченная в черная фигура склонилась над ней, и она чуть не завопила, когда его палец коснулся ее лба. Она завопила бы, если бы могла издать хоть какой-нибудь звук. Ее легкие висели пустыми, лишенными воздуха мешками. Прикосновение обожгло ее, словно красно раскаленное железо. Словно в тумане она удивилась, почему не чувствует запаха собственной горелой плоти. Великий повелитель выпрямился, и раздирающая ее боль утихла. Исчезла. Ее ужас, однако, ни капли не уменьшился. — Ты помечена, как одна из моих. — проскорежетал великий повелитель. — Месана больше не причинит тебе вреда до тех пор, пока я не дам ей свое позволение. Ты найдешь тех, кто угрожает здесь моим созданиям, и передашь их мне. Он отвернулся от нее, и черная броня пала с его тела. Она вздрогнула, когда доспехи ударились о прикрытые ковром плиты пола с остальным звоном, вместо того, чтобы просто исчезнуть. Он был одет в черное, и она не могла бы сказать, был ли это шелк или кожа или что-то другое. Чернота его одеяния, казалось, высасывала свет из комнаты. Месана начала биться в своих узах, пронзительно причитая сквозь кляп во рту. — Теперь ступай, — произнес он, — если хочешь прожить еще хоть час. Звуки, производимые Миссаной, превратились в отчаянные вопли. Альверин не знала, как выбралась из своих покоев. Она не могла понять, как ей удается держаться на ногах. Они были словно наполнены водой. Но она обнаружила, что бежит по коридорам, подобрав юбку до колен, и несясь со всей быстротой, на какую была способна. Внезапно впереди нее возникла широкая лестница, и она едва успела притормозить, чтобы не скатиться вниз по ступеням. Бессильно привалившись к стене, и, трясясь всем телом, она смотрела вниз, на изгибающийся пролет белых мраморных ступеней. В мозгу у нее четко вырисовывалась картина, ее тело летит вниз по лестнице, а потом остается лежать неподвижно, с переломанными костями. Тяжело, отрывисто дыша хриплыми, раздирающими горло всклипами, Алвеарин приложила трепещущую руку к лбу. Ее мысли катились, наталкиваясь одна на другую, как ее тело могло бы катиться по ступеням. Великий Повелитель отметил ее как одну из своих. Ее пальцы скользнули по гладко безупречной коже. Она всегда высоко ценила знания. Власть основывается на знании. Но она не желала знать, что происходит сейчас в комнатах, которые только-только покинула. Она хотела бы вообще не знать о том, что там что-то происходит. Великий Повелитель отметил ее. Но Мясана все равно найдет способ убить ее за то, что она знает. Великий повелитель отметил ее и дал ей приказание. Она будет жить, если выяснит, кто охотится на черных аия. С усилием распрямив спину, Алвиарин торопливо вытерла ладонями слезы со щек. Она не могла оторвать глаз от ступеней, уходящих вниз впереди нее. Илайда, несомненно, подозревает ее. Но если в этом нет ничего большего, она в любой момент способна организовать охоту. Просто ей придется учитывать саму Элайду как угрозу, которую необходимо пресечь. Передать ее великому повелителю. Ее пальцы вновь коснулись лба. Черная Айя была в ее распоряжении. Гладкая нетронутая кожа. Толени была там, в апартаментах Элайды. Почему она так смотрела на Юкири и Дозин? Толени была черной, хотя она, разумеется, не знала того же Абалвиарин, будет ли метка видна в зеркале, есть ли там что-нибудь, что смогут увидеть другие. Если ей придется разрабатывать план против предполагаемых охотницей Лайды, возможно, стоит начать с Толени. Она пыталась представить себе путь, по которому ее послание могло бы дойти от сердца к сердцу до Толени но в то же время не могла прекратить смотреть на лестницу, видя, как ее тело катится со ступеньки на ступеньку, вниз, до самого низа. Великий повелитель отметил ее.